Глава 24. Погруженная в полумрак комната Казалась Соколову еще более мрачной От контраста между тусклым свечным светом И плотной тьмой в углах Стены, обитые потемневшим деревом Впитали в себя запахи десятилетий Воска, табачного дыма И лекарственной горечи фурацилина Смешавшейся в тяжелую, почти осязаемую атмосферу На потолке колебался отблеск пламени Отбрасывая дрожащие тени офицеров Застывших у массивного стола покрытого потрепанными картами и потеками застывшего сургуча. В центре на скрипучем стуле выседал полковник Вольский. Его перебинтованная грудь с орденами, поблескивающими в свете, напоминала доспехи древнего воина. Каждое его движение сопровождалось стоном мебели и сдавленным стоном, будто сама комната отзывалась на его боль. Возле стены за его спиной винялся шкаф с потертыми крешками книг и аптечными склянками, А на полу пятно от пролитого вина, впитавшееся в половики еще в те времена, когда здесь, возможно, звучали тосты за империю. Стоящие вокруг офицеры казались вырезанными из одного куска. У всех потрепанные мундиры, небритые подбородки и даже глаза, привыкшие к темноте и недоверию, выглядели одинаково. Их тени сливались, единое пятно на стене, превращаясь в подобие призрачного совета. Даже воздух здесь казался густым, от невысказанных мыслей и застарелой ненависти. За окнами, заколоченными крест-накрест досками, изредка раздавались отдаленные взрывы, напоминание о том, что за этими стенами мир рушится. Но здесь, в этой комнате, время словно застыло между прошлым, которое уже нельзя вернуть, и будущим, которое, возможно, никогда не наступит. Полковник Вольский неотрывно смотрел на Николая, ожидая его реакции. «Как твоя фамилия, капитан?» «Соколов». Капитан Николай Соколов. Случаем не потомок Корнея Максимовича? Не знаю его. Ладно. Николай, ты говоришь, что атаковали лагерь с нашими пленными и освободили десятки солдат? Сотни солдат. Сотни, говоришь? Полковник неуловим движением подозвал к себе сына. Тот положил на стол лист бумаги и пододвинул свечку поближе. Так и есть, Соколов, так и есть. А еще какими подвигами похвастаешься? За день до этого при разведке наткнулись на противника, который силами пленных обустраивал оборонительные позиции. «Вы их тоже освободили?» «Так точно, кавалеристы!» Вольский внимательно читал и изредка кидал взгляд на Николая, будто сверяя его слова с тем, что написано в документе. «Про меня читаете?» спросил Соколов, поймав очередной взгляд полковника. «Про тебя, про тебя!» «А еще про старшего лейтенанта Воронина и прапорщика Михайлова». Знатно воюете, лихо и беспутно, словно гусары. Только вот кавалерийский задор ваш, не сабли до да шпоры, а лес до да партизаны. Одобряю. Вот, смотрите, господа офицеры, как воевать нужно. И в вольнице побывал, и к вам на выручку успел. Вольский подвинул документ Соколову. Можешь и сам почитать, Николай. Вырезка из докладов, именно про вас пишут. На полстраницы уместилось... Но я прекрасно понимаю, чего вам стоили эти полстраницы. Николай улыбнулся в душе, поняв, что карты на его стороне, и сейчас его ход. Я не считаю, что мы сделали что-то геройское. Мы остаемся верными присяги и отчизне. Скромничаешь, Соколов. Будь по-твоему. На поле брани скромность украшает. Но при дворе, если выдастся такая возможность, лучше язык за зубами не держи. При императорском дворе любят лихих героев. Полковник, тяжело дыша, привстал, поправляя свой китель, и тут же сел, скрипнув стулом. — Во двор к императору меня еще не приглашали. — Пригласят, Соколов. Обязательно пригласят ко двору. А пока нарисуй мне схему расположения вражеских позиций и главного лагеря. Вольский-младший положил перед Николаем лист бумаги и карандаш. — Да поподробней, с расстояниями. Полковник жестом попросил у своих офицеров сигарету и, затянувшись, выпустил густой дым. «Твой опыт, капитан, будет нам полезен!» Поручик подошел к отцу и долго нашептывал ему в ухо. Тем временем Николай старательно рисовал схему расположения лагеря противника и оборонительные сооружения, которые успел заметить. «Соколов, ты знаешь, что пехотный батальон Петра Константиновича, Царство ему небесное, перестал существовать?» «Мне об этом только что поручик сообщил». И получается, ты свободный офицер. Пойдешь ко мне на службу? Неожиданно, господин полковник. Николай отложил карандаш. Минут десять назад я был уверен, что меня расстреляют, не дав сказать ни слова. А сейчас вы предлагаете мне работу? Служение отечество не работа, а призвание. Запомни это. У меня от гарнизона полтора землякопа осталось. Видел часовых на посту? Дети и старики стоят. У нас есть план, я в нем уверен. Но хочу, чтобы ты незамыленным взглядом посмотрел. Вдруг что интересное придумаешь. Также надо вытащить Воронина и Михайлова. Прапорщик уникальный человек. Смог вокруг себя сплотить стольких людей, включая офицеров, званием старше. Их расстреляют, если в течение суток город не сдадим. Мы еще посмотрим, кто кого. Ну что, господин майор, согласны послужить Отечеству под моим командованием? — В густом табачном дыму, нависшим над столом, его голос прозвучал хрипло, но твердо. Вольский тяжело откашлялся. Его красные от недосыпания и усталости глаза смотрели на Соколова, как два раскаленных угля, готовых либо воспламенить решимость, либо испепелить последние сомнения. «Служить-то всяк согласен, ваше высокоблагородие!» Соколов медленно провел ладони по листу. «Да только отечество нынче у каждого свое!» «Я готов, а готовы ли солдаты и те люди, что сейчас в окопах сидят?» «Лев!» — позвал полковник лейтенанта, махнув перебинтованной рукой. «Составляй приказ сегодняшнего дня. Включить состав части капитана Соколова и этим же днем повысить дозвание майор». «А на какую должность, господин полковник?» Лейтенант с блокнотом появился из темного угла. «Что у нас там, маленький выбор, что ли?» «Ставь начальником штаба и телеграфируй!» — прикрикнул Вольский. Он подвинул к себе схему и долго вглядывался в нее. «Так чем я могу помочь?» Соколов встал со стула, проверяя по реакции окружающих. Действительно, полковник назначил его начальником штаба и повысил звание. Или это была просто фигура речи и некая замануха? Но присутствующие офицеры молча сопроводили его уставшими взглядами. «Мархов!» — буркнул Вольский. «Я!» — мгновенно отреагировал поручик, недавно конвоировавший Соколова. «Проводи господина майора до профессора Ивановского. Пусть ознакомится с нашими ресурсами, а после...» Полковник закашлялся. «После верни его ко мне!» «А с майором Хиллом что?» Спросил Соколов. «Кто это?» «Австралийский парламентер. Майор Тед Хилл со мной пришел». А -а -а. Да не тронем мы его. Пусть сидит пока, не мешается под ногами. После решим». Вольский махнул рукой. «Все, идите, идите!» Соколов и Мархов вышли из комнаты в темный подъезд. И, вопреки ожиданиям Николая, не выходя на улицу, спустились в подвал. Там, пройдя через железные двери, они вновь оказались в тоннеле. «Я Альберт Львович. Можно просто Альберт? Извиняюсь за грубость. Не знал, что так все получится». Поручик протянул руку. «Я помощник коменданта». «Николай», — ответил на рукопожатие Соколов. «Пойдем, показывай». «Господин майор», — замялся поручик. «Вы только не пугайтесь. Профессор Ивановский чудной бывает». К тому же очень заносчив. Мне его не пугаться. Нет, вернее, его работы. К этому надо просто привыкнуть. Вы же не боитесь мертвяков? Не боюсь. Надо живых бояться. Ладно, сами все увидите. Мархов позвал за собой, углубляясь в лабиринт тускло освещенных коридоров. А зовут тебя как? поинтересовался Николай. Поручик Мархов в вашем городе. Это я слышал, а имя? Соколов не раз слышал ответа. Переспросить тоже не успел. Впереди показались два солдата. Часовые отворили тяжелые двери, впуская их в подвал здания. Перейдя из одного помещения в другое, они вновь оказались в туннеле. Шли минут двадцать, как казалось Николаю, переходя из одного дома в другой, сменяя коридоры на подземные коллекторы и выкопанные проходы. Тяжелый трупный запах резко ударил в нос. Поручик прижал к носу платок, а Соколов снял фуражку и закрыл ей в лицо, оставив лишь глаза. Пройдя в очередную дверь мимо военного в противогазе, вышли в коридор с красным освещением. Им навстречу выбежал человек в халате и тоже в противогазе. Мархов сообщил ему что-то, и он, закивав, побежал обратно. «Профессор Ивановский ждет нас!» Поручик последовал за лаборантом, позвав Соколова за собой. Они прошли мимо дверей, закрытых массивными железными засовами на навесные замки, поднялись на пару этажей вверх и оказались в просторном светлом кабинете больше похожим на процедурную в инфекционном отделении районной больницы. Трупный запах был здесь не так ярко выражен. Больше пахло формалином и спиртом. За железным столом сидел худощавый мужчина. Перед ним стоял микроскоп, в монокуляр которого он периодически заглядывал, делая записи. Кроме него на столе стояло множество мензурок и склянок, а также небольшой фонарь. Завидев гостей, он поднял голову, снял хирургическую маску и сдвинул на лопачки — Доброй ночи, господа. Полковник Вольский звонил мне и предупредил о вашем приходе. Профессор на ходу снял резиновые перчатки и протянул руку Николаю. — Ивановский, Нестор Валентинович. — А это майор Соколов, — представил поручик, — наш новый начальник штаба. — У нас мало времени, необходимо ознакомить его с нашими ресурсами. Возможно, пересмотрим план ночной атаки. — Рад познакомиться, господин майор. — А что, побольше звездочки не успели выдать? — обратил внимание на погоны Соколова. — это чтоб враг не догадался, — усмехнулся Николай. — Во, поручик, обратите внимание, чувство юмора человека говорит о его высоком интеллекте. Берите пример. Профессор потер руки. — Ну что ж, пойдемте, ознакомлю вас с нашим материалом. Или как любят говорить военные с людскими ресурсами, но при этом исключают слова «людскими». Хотя по-иному язык не поворачивается сказать. Он махнул рукой, и лаборант, чей халат все-таки был белого цвета, подал респираторную маску. Внутри нее лежала ватка, пропитанная эфирными маслами, запах который сразу шибанул в нос. «Не смущайтесь и надевайте. Запах не отобьет, но поможет оставаться в чувствах. Что бы я ни делал, но заставить материал пахнуть ромашками я не могу». Профессор в белом чепчике то и дело закрывал лицо маской, а глаза защитными очками, поэтому Соколов так и не смог разглядеть его лицо. Но под халатом явно скрывалось спортивное телосложение. Движения его были уверенными, а походка решительной. Они вновь спустились в подвал и, дойдя до железной двери, открыли ее. Когда включили внутри освещение красного цвета, Соколов увидел множество стеллажей с деревянными коробками. Прежде чем показать наши ресурсы, стоит рассказать о принципах работы. Профессор прошел внутрь и достал из ближайшего ящика керамическую бутылку, напоминающую тару от рижского бальзама. Это господин майор Родий, в чистом виде. Вы же осведомлены, что это? Соколов пытался вспомнить знакомое слово, но вместо ответа слегка кивнул. Должны были отгрузить большую партию, но австралийцы спутали к своему несчастью все карты, и у нас остались нереализованными 5 тонн Родия. Очень энергоемкий химический реагент. Его используют... Профессор показал пальцем вверх. Да, для ракет. Полеты на Луну не были бы возможными без Родия. При взаимодействии его с ультрафиолетом выделяется колоссальная энергия. Но у меня в дни осады... Да что греха я и раньше баловался экспериментами. В общем, родий обладает очень интересными свойствами. Идите за мной, старайтесь не шуметь. Нестор Валентинович положил бутылку на место и вышел из помещения. Что-то секретное? Поинтересовался Соколов, не отставая от профессора. Для вас, военных, все секретно. Вы готовы даже рецепт кулича засекретить? А для науки это плохо. Чем больше людей работает над идеей, тем выше шанс реализации. Но не в нашем случае. Он тихо засмеялся. Человеческая клетка поддерживает жизнедеятельность за счет сложного комплекса биохимических процессов, которые можно разделить на несколько ключевых механизмов. Но роди является своего рода энергетической валютой. Буквально 20 миллиграммов реагента и мы можем на четыре часа запустить процесс реинкарнации. — Что? — Тихо. Нестор Валентинович приложил палец к губам, скрытым под маской. — Наденьте респиратор. Сейчас вы увидите то, что приближает нас к Богу. Они остановились возле железной двери, которую помощник профессора медленно открыл. Просторное помещение, погруженное в полумрак, напоминало забытую бальзамировочную залу древних цивилизаций. Низкие своды с тусклыми лампами освещали окружающее пространство красным светом. Ряды металлических столов, отполированных до зеркального блеска, тянулись в бесконечность, сливаясь с тенями на стене. На каждом неподвижные человеческие фигуры, застывшие в неестественных позах. Мертвенно бледная кожа контрастировала с ярко-оранжевой жидкостью, что медленно пульсировало в тонких прозрачных трубках. Трубочки, словно змеиные жало, впивались в шеи, соединяясь с артериями через хирургически точные разрезы. Жидкость, напоминавшая расплавленный янтарь, переливалась по отбрасывая на стены фосфорицирующие блики. Капли ее тяжелые и густые падали в подставленные колбы, наполняя помещение монотонным звоном, будто часы, отсчитывающие время в мире, где его больше нет. Запах, стерильный, с примесью меди и чего-то сладковато-гнилостного, висел в воздухе, обволакивая горло. Иногда одна из трубок вдруг вздрагивала, и тогда оранжевый поток ускорялся, заставляя тело коротко подергиваться, словно в последней попытке вдохнуть. В углах между столами мелькали тени смотрителей лаборантов в брезентовых костюмах. Их маски заглушали голоса до механического шепота. Санитары бормотали цифры, и показания с мерцающими экранами. Они двигались между рядами, как жрецы в храме, где божеством была сама смерть а жертвоприношением человеческое тело. Тишину нарушал только гул неизвестного механизма где-то под полом, ровный, как сердцебиение спящего гиганта. «Красота!» – прошептал профессор, затягивая Соколова внутрь. Поручик наотрез отказался входить. Еле сдерживая рвотные рефлексы, Николай рассматривал сотни тел, разложенных на столах с педантичной точностью, будто выверенной по линейке. Тела были одеты в гимнастерке, а на ногах завязаны обмотками галоши или что-то схожее. Только сейчас Соколов осознал, что по пути в город, да и в самом городе, не видел ни единого тела убитых людей. Были разорванные останки, части, половины, но целых тел не было. Мы тщательно собираем всех погибших сюда. Здесь мы замещаем внутренние жидкости на легкий рассол родия, но в нужный момент повышаем концентрацию. И тогда они, будто живая армия, устремятся вперед, на врага, во имя Отечества. Даже мертвыми они принесут пользу. «И сколько их?» — выдавил Николай, стараясь не дышать. «Сейчас около трех тысяч. Их ряды постоянно пополняются. Они не чувствуют боли и усталости. Их волнует лишь жажда плоти. Они хотят есть. Вы натравите их на врагов?» «Совершенно верно». Система ходов сообщений так спроектирована и вырота что все пути ведут на поле брани, а там их ждет пища в виде солдат Австралии. А если они вернутся назад? Это исключено, господин майор. Во-первых, ходы имеют функцию выпускать их, обратной дороги не будет, там заминировано. Как только последний ресурс выходит из тоннеля, путь закрывают. А во-вторых, их жизненный цикл ограничен световым днем». При взаимодействии с ультрафиолетом, а ультрафиолет излучает наше любимое солнце, мгновенно начинается химическая реакция с выбросом огромного количества энергии, и тела просто сгорают. И в-третьих, все коридоры и тоннели оборудованы лампами, имитирующими ультрафиолет. Так что обратно они не вернутся, и мы с вами остаемся в безопасности. Надеюсь, вы остались довольны ресурсами и обдумаете, как правильно, а главное эффективно применить их. Профессор потер ладони и, поправив свисающую руку трупа, позвал Соколова на выход.